Потом д ж у а н н а поднялась, чтобы приготовить ужин, и Казан тоже встал и, слегка пошатываясь, направился к двери. Серая волчица и ночной мрак требовали его к себе, и он отвечал на этот зов, п а н у р о опустив плечи и голову. Прежней радости не стало. Казан дождался, пока откроют дверь, и ушел. Уже взошла луна